Глава двадцать третья. «Это Вадик», — представила нам своего жениха Инесса. «Очень приятно», — хором сказали мы с Адой Марковной. «На диване мама», — продолжила наша клиентка. Милая дама, уже не молодая, но стройная, с аккуратной укладкой, легким макияжем, одетая в джинсы и пуловер, помахала рукой. «Я Елена». «Виктор Маркович», — представился мужчина, который сидел около нее, крестный отец Несси. «Господа, девочка действовала сама, с нами не посоветовалась. Мы понятия не имели, что она обратилась к детективам». «Папа Витя, я уже вышла из детсадовского возраста», — заявила Инесса. «Имею собственные деньги и право принимать решения». «Конечно», — кивнул Виктор. Но нам тоже интересно, что раскопали сыщики. Садитесь, пожалуйста. Нет-нет, — возразила Елена. Давайте переместимся в столовую, там накрыт чай. — С удовольствием угостимся, — сказала Дюдюня, и все отправились в другое помещение. Некоторое время разговор вертелся вокруг угощения. Чай, кофе, попробуйте эклеры, они восхитительны. Затем в столовую вошли два французских бульдога, И я сразу сообщила про Мози и Роки. В конце концов, ада решила, что пустой болтовни хватит, и сообщила хозяевам все, что мы узнали. Во время ее рассказа Елена выпила несколько чашек чаю, потом принялась обмахиваться салфеткой. Инесса сидела тихо, но когда услышала про девочку Листову, побледнела. Один вадик спокойно поглощал пирожное. «Значит, я не Инесса?» — спросила наша клиентка, когда Ада завершила повествование. «Поверни левую руку так, чтобы мы видели внутреннюю часть сгиба локтя», — попросила Елена. Несси выполнила ее просьбу. «И что? Видишь шрам?» — спросила приемная мать. «Да», — кивнула девушка. «Я упала». «Верно», — согласилась Елена. Вы тогда жили в Совине. Я была еще с вами незнакома. Илья рассказал мне, как дочка один раз удрала из комнаты и упала на пустую консервную банку с открытой крышкой. Та вверх торчала. Острая железка перерезала вену. Кровь била фонтаном. Ребенок мог умереть. Жизнь Несси спасла одна из соседок. Догадалась перетянуть ручонку выше раны и отвезла малышку в больницу. А где мать находилась? Я поняла, какой ответ сейчас услышу, но сказала, наверное, в магазин отлучилась". Верно, согласилась рассказчица, за водкой побежала. Тяжелое было время для Ильи. Тамару он один раз от пристрастия к водке вылечил. Ему подсказали гипнотизера. Врач закодировал Тому, все наладилось. «Почему супруга опять за бутылку схватилась, Илья не понимал?» Мы с Адой молча слушали то, что уже знали. Когда рассказчица замолчала, я спросила у Виктора. «Вы видели женщину, которая представилась вдовой Ильи Петровича?» «Да», — кивнул бизнесмен, — «но не узнал ее. Помню Тамару молодой, симпатичной, а сейчас она выглядит не очень свежей. Раскрашена, как цирковая обезьяна, потолстела, обрюзгла. «Наверное, надо уговорить ее сделать тест ДНК», — посоветовала я. «Уже сдали», — кивнула Инесса. «Ладно, пусть баба меня на свет родила. Но воспитывала меня мама, вот она сидит рядом. Другой матери мне не надо». «Анализ показал отсутствие родства», — уточнила я. «Или еще нет результата? «Есть. Мы недавно его узнали», — фыркнула Инесса. «Тетка моя биологическая мамаша». «Да», — пробормотала Дюдюня. «Это неправда», — закричала Инесса. «Моя биомать умерла от пьянства. Папа Витя, расскажи им». Виктор Маркович кашлянул. «Илья тогда мне позвонил?» «Сказал, Тамарка опять за водку схватилась». «Второй раз через это я проходить не могу. Несси уже многое понимает. Уезжаю в город, квартиру снял. Пускай Ефимова живет как хочет». «Странно, что ваш друг не подал на развод», — удивилась я. «Наоборот, очень даже понятно», — возразил Шикин. «Если оформлять развод по закону, то все пополам надо делить». «У Ильи на тот момент уже дела в гору пошли». Он закусочные открыл. Тамарка отобьет свой кусок, ослабит сеть обжорок и пропьет все. А если просто разбежаться, без судов, то вроде семья цела. Вот почему Листов быстро смылся и в совине никогда не показывался. Впрочем, и ему, и мне тогда было ясно. Тамарка быстро допьется до могилы. Так и вышло, Спустя некоторое время Листов попросил «Скатайся в барак, глянь, как там Тамара». Невероятно, конечно, но вдруг она квасить перестала, за ум взялась. Жить с ней не хочу, но если жена моя с водкой завязала, значит, мы нормально поговорить можем. Илье не стоило в Совине показываться, а меня там никто не видел. Я отправился по адресу Ничего хорошего не выяснил. У бабы откуда-то взялись деньги. Она некоторое время не просыхала, и конец. Где ее похоронили, никто не знал. Но в том, что Ефимова покойница, сомневаться не приходилось. ее соседи мёртвой видели. «Почему тогда тест подтвердил материнство?» — удивилась я. Виктор пожал плечами. «Не знаю». Дюдюня взяла телефон и начала кому-то звонить. «Привет, Ада!» — сказал мужской голос. «Рома, ты на громкой связи!» — предупредила Штольцбаум Кухенрайс. «Есть девушка. Ее мать умерла от пьянства. Отец — состоятельный человек. Женился вторично и вскоре скончался. Вдова и дочь вступили в права наследства. А теперь, спустя много лет, Появляется покойная супруга. Говорит, что она жива и требует свою часть. Сделали анализ ДНК. Он подтвердил материнство. Девушка — дочь этой бабы. Как такое может быть? Во-первых, бывшая жена при условии оформленного развода не имеет прав на имущество, сообщил Роман. Во-вторых... Если случилась ошибка, и первая супруга таки жива, то она может претендовать на деньги, квартиру и все остальное, потому что официального развода не было. Но тогда второй брак был незаконным. Впрочем, я не юрист. Лучше посоветуйся с Николаем, он все по полочкам разложит. Что касаемо ДНК, это моя тема. И тоже есть несколько вариантов. Тетка где-то пропадала. Мужу ошибочно выдали свидетельство о смерти, а баба жива. Анализ верный. Это раз. Два. Она скончалась, но есть сестра. Они однояйцевые близнецы. Три. Нашелся некий человек, который элементарно подделал анализ».